Глава 8. Ворон и два ключа. Салли на работу не вернулась ни той ночью, ни на следующее утро. Удивляться было нечему. Она напала на меня и естественно опасалась последствий. Кроме того, о смерти её брата сообщили газеты, и хотя его имя названо не было, она могла знать, что возле моста Саутворк нашли именно его, потому что в те дни все обо всём узнавали быстро, особенно в бедных районах города. Дурные вести распространялись, как дым от пожара, просачивались в каждое битком набитое обиталище, в каждый занюханный подвал, мягко и настойчиво впиваясь во всё, к чему они прикасались. Хозяин мешка с гвоздями о смерти Росса уже знал. К нему успел нагрянуть Целестрит, и при нашем появлении он был недоволен ещё больше, чем в первый наш приход. У меня из-за вас и так хлопот полн рот, вам мало, спросил он. Девчонка, конечно, не охотี Но пара рук лишней не бывает, и мне жаль, что она смылась. Да и для дела моего ничего хорошего, когда тут полиция шастает. Послал бог на мою голову. Ваши хлопоты не из-за нас, господин Харткасл, ответил Холмс. Он успел прочитать имя хозяина: Ефреим Харткасл на табличке над дверью. Ваши хлопоты уже были здесь. Мы просто пришли по их следу. Наверное, вы были последним, кто видел мальчиков живых. Он вам ничего не сказал перед уходом? С чего он будет со мной разговаривать или я с ним но вы сказали бы то у него что-то было на уме ничего про это не знаю его замучили до смерти господин хардкасл сломали все кости по одной я поклялся найти убийцу и передать его в руки правосудия мне это не удастся если вы откажетесь помочь хозяин медленно кивнул потом после паузы заговорил уже более взвешенно хорошо парень заявился 3 дня назад Рассказал какую-то сказку, мол, поругался с соседями, и теперь надо где-то ненадолго приткнуться, пока не разберется, что к чему. Салли спросила моего согласия. Я разрешил. Почему нет? Двор вы видели. Мусора столько, что ой-ой-ой. Пусть парень разгребает. В первый день он поработал, это точно. Ближе к вечеру куда-то убежал. А потом вернулся шибко с собой довольный. А сестра знала, чем он занимался. Может, и знала, но мне ничего не сказала. Прошу вас, продолжайте. Добавить-то особо нечего, господин Холмс. Потом я его видел только один раз, за несколько минут до того, как появились вы. Он заскочил в паб, я как раз разгружал бочонки с пивом и спросил, который час. Совсем парень был необразованный. Церковные часы прямо через дорогу прекрасно время показывают. И потом он отправился на какую-то встречу. Видимо, так. Наверняка. Зачем ещё ребёнку такому как Росс знать время? Объяснение одно. «Ему было велено явиться в такое-то место в такой-то час. Вы сказали, что три дня он ночевал у сестры?» «Да, в ее комнате. Хотелось бы на нее взглянуть. Полиция там уже была. Они обыскали комнату и ничего не нашли». «Я не полиция», — сказал Холмс и положил на стойку несколько шиллингов. «Компенсация за причиненные неудобства». «Очень хорошо. Но на сей раз я ваших денег не возьму. Вы идете по следу чудовища». И будет вполне достаточно, если вы сдержите данное слово, найдёте его и не позволите зверствовать впредь. Он пустил нас внутрь. Мы прошли по узкому коридору между пивной и кухней. Лестничный пролёт шёл вниз, к погребам. Хозяин со свечой в руках завёл нас в вонючую комнатёнку, что приткнулась под ними. Окон нет, пол из грубо сколоченных досок. Именно здесь сели, уставшие после тяжкого и долгого дня, оставалось наедине с собой укрыться тонким одеялом и поспать на брошенном прямо на полматрасе. В центре этого подобия ложа лежали два предмета — нож и кукла, которую она наверняка добыла в какой-нибудь куче брахла. Глядя на сломанные конечности и белое пятно кукольного лица, я не мог не подумать о брате Салли, которого выбросили на свалку точно так же между делом. В углу стояли стул и маленький стол со свечой. Едва ли полицейский обыск затянулся. Кроме коколы и ножа у Сали ничего не было, если не считать имени. Холмс внимательно оглядел комнату. Зачем тот нож, спросил он. Для защиты, предположил я. Для защиты у неё было другое оружие. Она носила его с собой, как вам прекрасно известно. Тот нож остался при ней, а этот совсем тупой, украден с кухни пробурчал Харткасл. По-моему, нам кое-что расскажет свеча. Орей шла о незажжённой свече, что стояла на столе. Кольмс взял её, опустился на корточки и заковылял по половицам. Я не сразу понял, что он движется по следу, который оставили почти невидимые глазу капельки расплавленного воска. Он, разумеется, заметил их сразу. Они привели его в дальний от кровати угол. Она пришла сюда со свечой. Опять-таки зачем? Разве что. Вотсон, дайте нож. Я выполнил просьбу И Холмс ввёл лезвие в трещину между двумя половицями. Одна из них двигалась свободно. С помощью ножа Холмс отжал её, сунул руку внутрь и достал завязанный навой платок. "Господин Харткасл, не сочтите за труд". Хозяин поднёс поближе зажжённую свечу. Холмс развернул платок, и в свете мерцающего пламени нашим взором предстали несколько монет: три фартинга, два флорина, крона, золотой соверен и пять шиллингов. Для двух сирот это было настоящее состояние, но кому из них принадлежали эти деньги? Это деньги Росса, произнёс Холмс, словно читая мои мысли. Этот сиверен дал ему я. Но, дорогой Холмс, где доказательства, что это тот самый сиверен? Холмс поднёс монету к свету. Да, та же самая. Посмотрите на рисунок. Святой Георгий скачет на лошади, а на ноге у него глубокая царапина. Я заметил её, когда передавал монетку. Это часть генеи, которую Рос заработал в нерегулярных частях. Но откуда остальные?» «Остальные ему дал дядя», — пробурчал Харткасл. Когда он пришел проситься на ночлег, то заявил, что готов заплатить за комнату. Я только посмеялся, он сказал, что деньги ему дал дядя. Я ему все равно не поверил. Велел расчистить двор. Вот ночлег и отработает. Зная я, что у него такие запасы, предложил бы ему комнату наверху, вполне приличную». Так, кое-что становится понятным. Складывается осмысленная картинка. Парень решил воспользоваться сведениями, которые получил, стоя у гостиницы госпожи Олдмор. Он идёт куда-то, заявляет о себе и выдвигает требования. Его приглашают на встречу в определённом месте в определённое время. Эта встреча стала для него роковой. По крайней мере, он предпринял меры предосторожности, оставил всё своё богатство у сестры. Она спрятала монеты под половицу. Сейчас она наверняка в полном отчаянии. Мы с вамиватся на её спугнули, и как ей теперь вернуть своё сокровище? Последний вопрос, господин Харткасл. И мы вас оставим. Салли когда-нибудь говорила вам про дом шёлка. Дом шёлка? Нет, господин Холмс, никогда о нём не слышал. Что мне делать с монетами? Оставьте у себя на хранение. Девочка потеряла брата, она потеряла всё. Может быть, когда-нибудь она вернётся к вам за помощью. И по меньшей мере вы сможете вернуть ей эти деньги. Проспрощавшись с хозяином мешка с гвоздями, мы пошли вдоль изгибавшейся Темзы в направлении Берманси. "Иа поинтересовался у Холмса: "Он снова хочет наведаться в ту самую гостиницу?" "Не в гостиницу Ладсон", возразил Холмс. "Но в те края. Надо найти источник богатства Росса. Скорее всего, тут и кроется причина его убийства. Но деньги ему дал дядя, напомнил я. Если его родители мертвы, кто поможет найти его родственников? Холмс засмеялся. Ватсон, вы меня удивляете. Неужели вы не знакомы с языком, на котором говорит как минимум половина Лондона? Каждую неделю тысячи тружеников и сезонных рабочих навещают своих дядей, владельцев ломбардов. Именно там Росс и получил свой злощастный доход. Вопрос в том, что он оставил в залог под эти флорины и шиллинги. И где он это оставил, добавил я. Только в этой части Лондона таких ломбардов сотни. Вы правы. За другой стороны вспомните. Веген свёл нашу загадочную жертву от ломбарда до самой гостиницы и сказал, что Рос и сам там частенько бывал, там и надо искать его дядю. Ломбард лона утраченных иллюзий и несбывшихся грёз. Каждый класс, каждая профессия, каждый социальный слой были представлены в этих плохо вымотых витринах. К стеклу подобно бабочкам Были пришпилены самые разнообразные осколки человеческих жизней. Над входом в ломбард на проржавевших цепях висели три красных шара на синем фоне. Они отказывались качаться на ветру, как бы подчёркивая незыблемость происходящего здесь. Если владелец расстался со своей собственностью, назад её уже не вернуть. Надпись под вывеской гласила: "Ссужаем деньги под залог: посуда, драгоценности, одежда, любая форма собственности". И даже клад Аладдинов в подземелье едва ли мог сравниться с тем, что хранилось здесь. Гранатовые брошки, серебряные часы, китайские чашки и вазы, подставки для ручек, чайные ложки, книги. Всё это сражалось за место на полках с такими разрозненными предметами, как заводной солдатик и чучело сойки. Целая армия шахматных фигурок охраняла поле битвы, где на зелёном сукне были выложены кольца и браслеты. Какой работяга заложил стомеску и пилу, чтобы в выходной день порадовать себя пивом и колбасой. Какой девочке пришлось идти в церковь без своего воскресного платья, потому что её родители хотели хоть что-то поставить на обеденный стол. В окне ломбарда можно было проследить, как человечество приходит в упадок. Но это же окно было першеством для глаз. Скорее всего, именно сюда наведывался Росс. Я видел ломбарды в Вест-Энде и знал Обычно имеется боковая дверка, куда можно проникнуть незамеченным. Но здесь такой роскоши не было. Жители Бридж-Лейн особой изысканностью не отличались. Дверь была одна, она стояла открытой. Я прошел за Холмсом в окутанное полумраком помещение. Там был всего один человек. Он сидел, сгромоздившись на высокий табурет, и читал, держа книгу одной рукой, а другая лежала на стойке. Он медленно вращал пальцами, будто вертел на ладони какой-то невидимый предмет. Этому хрупкому ускалившему человеку было с виду лет 50. На нём была застёгнутая на все пуговицы рубашка, жиртук и шарф. Все его манеры говорили о дотошности и аккуратности, и в голову мне пришло сравнение с часовщиком. Чем могу помочь, господа, поинтересовался он, едва поднимая глаза от страницы. Но он, видимо, успел окинуть нас оценивающим взглядом, когда мы входили, потому что сказал в продолжение: Полагаю, вы пришли по официальному делу. Вы из полиции? Если это так, то помочь вам я не смогу. А о моих клиентах я не знаю абсолютно ничего. Это моё правило вопросов не задавать. Если вы хотите что-то у меня оставить, я предложу вам достойную цену. В противном случае, всего вам наилучшего. Меня зовут Шерлок Холмс. Сыщик и апольщён. Что же привело вас сюда, господин Холмс? Может быть, ца первая ожерелье в золоте? Симпатичная штучка. Я заплатил за него 5 фунтов, но полиция его у меня забрала, так что никакой прибыли и речи нет. А я вполне мог бы его продать за 10, представь себе мне такая возможность. Но жизнь есть жизнь. С тех нас ждёт крах кого-то раньше, кого-то позже. Я знал, что по крайней мере частично он лжёт. Сколько бы ни стоило ожерелье госпоже Карстерс, он заплатил бы россу максимум несколько пенсов. Возможно, те самые фартинги, которые мы нашли в тайнике. А же рельи нас не интересуют, сказал Холмс, равно как и человек, который его сюда принёс. Оно и правильно, потому что американец, который его сюда принёс, отправился на тот свет, как мне сказала полиция. Нас интересует другой ваш клиент, мальчик по имени Росс. Я слышал, что Росс тоже оставил эту юдоль слёз. Согласитесь, жуткое невезение потерять двух глупков сразу. Недавно вы заплатили Rossсу деньги. Кто вам это сказал? Вы это отрицаете? Не отрицаю, но и не подтверждаю. Просто говорю вам, что я занят и буду чрезвычайно благодарен, если вы оставите меня в покое. Как вас зовут? Рассл Джонсон. Замечательно, господин Джонсон. У меня к вам предложение. Я куплю у вас то, что принёс вам россы, дам хорошую цену, но при одном условии: вы будете играть со мной в открытую. Мне о вас, господин Джонсон, известно очень многое, и если попытаетесь мне лгать, я это сразу увижу. Вернусь с полицией и всё равно заберу то, что мне нужно, а вы останетесь без прибыли. Джонсон улыбнулся, но мне показалось, что в его взгляде сквозит раздражение. А обо мне, господин Холм, вам известно ровным счётом ничего. Вы полагаете? Пожалуйста. Вы родом из богатой семьи, получили хорошее образование, могли бы стать успешным пианистом, потому что таково было ваше желание. Но вас губила некая страсть, скорее всего, к азартным играм, если точнее, к игре в кости. В этом году вы сидели в тюрьме за скобку Крадинова и причиняли хлопоты тюремным надзирателям. Вас продержали под замком почти 3 месяца, но в октябре отпустили, и сейчас торговля ваша идёт бойко. Впервые Джонсон отнесся с вниманием к словам Холмса. «Кто вам все это рассказал?» «Мне не нужно ничего рассказывать, господин Джонсон. Все это до боли очевидно. Повторяю свой вопрос. Что вам принес Росс?» Джонсон обдумал сказанное, потом неторопливо кивнул. «Этот мальчик Росс пришел ко мне два месяца назад», — начал он. «В Лондон он только приехал, устроился в Кингс-Кросс». А сюда его привели другие беспризорники. Я мало что о нём помню, но накормен и одет он был лучше остальных. А с собой принёс бригет, наверняка украденный. Потом он заходил ещё несколько раз, но ничего достойного больше не приносил. Он подошёл к шкафчику, порылся в нём и достал карманные часы с цепочкой в золотой оправе. Вот этот бригет. Мальчику я дал за него 5 шиллингов, хотя стоит он не меньше 10 фунтов. Платите столько, сколько заплатил я, и он ваш. «А взамен?» «Расскажите, откуда вам так много обо мне известно?» «Я знаю, что вы сыщик, но никогда не поверю, что вам достаточно одной мимолетной встречи, и вы можете, щелкнув пальцами, рассказать всю мою подноготную». «Но это же так просто. Если я вам все объясню, вы огорчитесь, что сильно продешевили. А если не объясните, я потеряю сон». «Хорошо, господин Джонсон». Ваша манера говорить со всей очевидностью выдаёт в вас человека образованного. Когда мы вошли, я сразу обратил внимание, что вы читаете письма Флобера к Жорж Санд в оригинале. Приличные знания французского может получить ребёнок только из богатой семьи. Вы также проводили долгие часы за фортепиано, пальцы пианиста узнать не сложно. Вы работаете здесь, а это значит, что в вашей жизни произошла какая-то катастрофа, которая привела к быстрой потере и богатства и положения в обществе. Что с вами могло случиться? Выбор ни так велик. Алкоголь, наркотики, не исключён крах вашего дела. Но вы упомянули везение, а своих клиентов назвали голубями, а так часто называют тех, кто только что приобщился к азартным играм, и именно эти ассоциации приходят в голову. Кстати, у вас есть одна привычка. Вы вертите ладонь, как будто собираетесь бросить на стол кости. А тюремное заключение «Вас постригли, что называется, бобриком. Это тюремная стрижка. Но она была сделана месяца два назад. Волосы уже успели отрасти и, стало быть, выпустили вас в сентябре. Мой вывод подтверждается и цветом вашей кожи. Последний месяц выдался необычайно жарким и солнечным, и понятно, что вы привели его на свободе. На обеих ваших кистях есть следы от наручников, значит, особым послушанием в тюрьме вы не отличались». Самое очевидное преступление для хозяина ломбарда это скобка краденного. Что касается этого конкретного ломбарда, сразу видно, что вы довольно долго отсутствовали. Книги в витрине выгорели от солнечного света, на полках лежит слой пыли. При этом я вижу, что многие предметы, среди них ваш бригет, не запалены, то есть появились у вас недавно. Значит, торговля в последнее время идёт бойко. Джонсон передал мне мой приз. Спасибо, господин Холмс, сказал он. Ваши выводы предельно точны. Я из родовитой семьи в Суссексе и когда-то действительно мечтал о карьере пианиста. Однако она не состоялась, и я подолся в сферу права, где вполне мог преуспеть, но это ведь скука смертная. Потом как-то вечером приятель отвёл меня во Франко-германский клуб на Шарлот-стрит. Эдвард Л он вам известен. Ничего французского либо германского в нём нет. Заправляет этим заведением еврей. Неприметная дверь с ограждающей решёткой, закрашенные окна, тёмная лестница ведёт в залитые светом комнаты наверху. Как только я всё это увидел, судьба моя была предрешена. Именно этих ярких впечатлений так не хватало в моей жизни. Я заплатил вступительный взнос в 2 1/2 шиллинга и попал в мир карт, рулетки и, разумеется, игральных костей. Я обнаружил, что рабочий день стал для меня невыносимой обузой, и я ждал наступления вечера, чтобы предаться его соблазнам. Меня окружали чаясные новые друзья, те они были рады меня видеть, и все они до одного были подсадными, то есть владелец заведения оплатил им за то, чтобы они соблазняли меня на игру. Иногда я выигрывал, чаще проигрывал, в один вечер просадил 5 фунтов, в другой 10, что к этому добавится. Я стал халатно относиться к работе. Скорее меня уволили, На остатки сбережений я купил эту халупу, полагая, что новое занятие, пусть низкое и презренное, займет меня без остатка. Где я там? Я сейчас хожу туда. Из вечера в вечер. Не могу удержаться, и что меня ждет впереди, одному Богу известно. Мне стыдно подумать, что могли бы сказать обо мне нынешнем мои родители. К счастью, до этого дня они не дожили. Жены и детей у меня нет. Одно меня утешает. Никому в этом мире до меня нет дела. А стало быть, и стыдиться мне нечего. Хольмс заплатил ему оговоренную сумму, и мы вернулись на Бейкер-стрит. Но если я и думал, что на этот день нашим праведным трудам пришёл конец, я сильно ошибался. В Кэби Хольмс занялся изучением брикета. Это были часы прекрасной работы с крошечным репитером, белым эмулированным циферблатом в золотом футляре, производитель женевская компания Тушон. Других имён или надписей не было, но на оборотной стороне Хольмс обнаружил гравировку На скрёщённых ключах сидела птица. Семейный герб, предположил я. "Ватсон, вы блестятельно", отозвался Холмс. "Мне кажется, вы попали в точку. Будем надеяться, моя энциклопедия позволит нам проникнуть в суть вопроса". И правда, энциклопедия нам рассказала, что ворон и два ключа это герб семьи Рейвеншоу, одного из самых старинных родов в британском королевстве. Усадьба расположена в Глостершире, неподалеку от деревни Коунс-энд-Алдвин. Лорд Рейвеншо, министр иностранных дел в нынешнем правительстве, недавно скончался в возрасте 82 лет. Его сын, достопочтенный Алик Рейвеншо, был единственным наследником, и теперь ему достались и титул, и родовое поместье. Холмс поверг меня в состояние легкого шока, заявив, что мы должны немедленно выехать из Лондона но я слишком хорошо знал его и, в частности, свойственную ему импульсивность. Понятно, что отговаривать его было бесполезно, а уж о том, чтобы отпустить его одного, не могло быть и речи. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю. Свои обязанности биографа я выполнял с тем же усердием, с каким он проводил очередное расследование. Возможно, именно поэтому мы так легко находили общий язык. Я быстро собрал вещи для ночлега вне дома, И к заходу солнца мы уже оказались в симпатичной гостинице, где нас ждал ужин из бараньей ноги в мятном соусе и пинты вполне приличного кларета. О чем мы говорили за ужином, не помню. Кажется, Холмс спрашивал меня о моей врачебной практике, а я, если не путаю, рассказал ему об интересной работе Мечникова, о теории клетки. Холмс всегда проявлял острый интерес к медицине и другим наукам. Но, как я уже где-то писал старался не перегружать свой мозг сведениями, не имевшими, по его мнению, материальной ценности. Не дай вам Бог завести с ним разговор о политике или философии. Десятилетний ребенок расскажет вам больше. О том вечере могу только сказать, что разговор как-то сам собой перешел на обсуждение дела, которое расследовал Холмс. И хотя атмосфера была легкой и непринужденной, как обычно, когда мы коротали вечер вдвоем, Я понимал, что мой друг преследует определённую цель. Но душе у него было неспокойно. Смерть Росса глубоко задела его и не позволяла расслабиться. Ещё перед завтраком Холмsp послал свою карточку в Ravenso Hall с просьбой об аудиенции, и ответ не заставил себя ждать. У нового лорда Ravenso какие-то дела, не терпящие отлагательства, но он будет рад видеть нас в 10 часов. Когда церковные часы начали отбивать 10, Мы шли по подъездной дорожке к шикарному особняку эпохи королевы Елизаветы, выстроенному из котсуолдского камня и окружённому сверкавшими утренним морозцем лужайками. Наш друг, Ворон с двумя ключами, являл себя в резном орнаменте из камня возле главных ворот, а также над крытойкой входной двери. От гостиницы мы пришли пешком, совершив приятную и не слишком долгую прогулку. Уже на подходе мы заметили экипаж Вдруг из особняка торопливой походкой вышел мужчина, сел в него и захлопнул за собой дверцу. Кучер хлестнул лошадей, и через секунду экипаж, прогромыхав мимо нас, скрылся из виду. Но я успел узнать визитёра. "Хольмс", сказал я. "Я ведь знаю этого человека". "Разумеется, Латцин. Это господин Тобиас Финч, верно? Старший партнёр в картинной галерее Carsters и Finch на Elmmer Street". Занятное совпадение, вам не кажется? Да, это весьма странно. Пожалуй, обсуждая интересующий нас вопрос, следует проявить деликатность. Если лорд Рейвеншо считает необходимым распродавать семейное наследство, возможно, он хочет что-то купить. Мне есть ключечно. Мы позвонили. Нам открыл лакей и провёл нас через вестибюль в гостиную, размер которой сделал бы честь любому барону. На стенах из деревянных панелей висели семейные портреты, а потолок уходил в такую высь, что посетитель боялся поднять голос, вдруг ответом ему будет эхо. Многостворчатые окна выходили в сад, где благоухали розы, а за ним простирался олений заповедник. Несколько стульев и диванов располагались вокруг массивного каменного камина. На его перекладине был вырезан всё тот же ворон. В пламени потрескивали зеленоватые поленья. Возле камина, согревая руки, стоял лорд Рейвеншо. Мое первое впечатление о нем было не самым благоприятным. Грива серебристых волос зачесана назад, в румяном лице что-то отталкивающее. Глаза заметно выступали из глазницы, мне тут же пришло в голову, что у него не все в порядке со щитовидной железой. На нем были кожаные сапоги и жакейская куртка, из-под мышки торчала рукоять кнута. Мы еще не успели представиться, А он уже всем своим видом показал, что его ждут другие дела. "Господин Шерлок Холмс", сказал он. "Да-да, кажется, я вас слышу. Вы детектив? Не представляю, каким образом наши интересы могут пересекаться. У меня есть некий предмет, лорд Рейвеншоу, который, как я полагаю, принадлежит вам. Сесть нам не предложили". Холмс достал часы и передал их владельцу по месту. Рейвеншёв взял часы, взвесил на руке, словно пытаясь определить, действительно ли это его вещь. Постепенно выражение его лица изменилось. Он вспомнил, видимо, подумал, как эти часы попали к Холмсу. Лорд был несомненно рад, что его собственность нашлась. Он не произнёс ни слова, но все чувства отразились на его лице так явно, что распознать их без особого труда сумел даже я. — Что ж, я вам очень обязан, — произнес он наконец. — Я очень люблю эти часы. Мне подарила их сестра. Вот уж не рассчитывал, что увижу их снова. Мне хотелось бы знать, при каких обстоятельствах они пропали, лорд Рейвеншо. — Это я помню точно, господин Холмс. Летом, в Лондоне. Я поехал в оперу. Месяц не вспомните? Июнь. Я вышел из экипажа, и в меня врезался уличный беспризорник. Лет 12-13 не больше. Мне и в голову ничего не пришло, но во время антракта я решил взглянуть на часы и только тогда понял, что меня ограбили. Часы очень красивые. Понятно, что для вас они представляют большую ценность. Вы заявили о краже в полицию. Мне не очень ясен смысл ваших расспросов, господин Холмс. Откровенно говоря, меня вообще удивляет, что человек вашего положения самолично приезжает из Лондона, чтобы вернуть украденную вещь. Вы рассчитываете на вознаграждение? Отнюдь нет. Эти часы улика в проводимом мною расследовании, и я надеялся, что вы сможете помочь. Боюсь, я вынужден вас разочаровать. Больше мне ничего неизвестно. О краже я не заявлял, потому что воров и мошенников на улицах Пруд-Пруди полиция вряд ли сможет что-то сделать, а раз так, к чему тратить их время? Я очень благодарен вам, господин Холмс, за возвращённые часы. Я буду счастлив оплатить вам ваше время и расходы на дорогу. Думаю, это всё. И я с удовольствием пожелаю вам всего наилучшего. Последний вопрос, лорд Рейвеншоу. Невозмутимо произнёс Холмс. Когда мы прибыли из дома вышел человек. К сожалению, мы с ним разминулись. Верно ли, что это был мой старый друг, господин Тубиас Финч? Друг? Как и подозревал Холмс, Лорд Рэйвенши не сильно обрадовался тому, что был замечен в обществе галериста. Знакомый коль скоро вы спросили: "Да, это был он. Я не люблю обсуждать семейные дела с посторонними, господин Холмс, но могу вам сказать, мой отец обладал жёстким вкусом, и я намерен избавиться, по крайней мере, от части его коллекции. Я провёл переговоры с несколькими галереями Лондона. Carsters и Finch выглядят самыми благоразумными". Господин Финч никогда не упоминал о доме шелка. Холмс задал вопрос, и в воздухе повисла тишина, которую нарушал лишь треск поленьев в камине. «Вы сказали, господин Холмс, что у вас остался только один вопрос. Это уже второй, и мне кажется, что я терплю ваши неуместные реплики достаточно долго. Мне позвать слугу, или вы уйдете сами?» «Был счастлив с вами познакомиться, лорд Рейвеншоу». Весьма признателен, что вы вернули мои часы, господин Холмс. Я был рад выйти на воздух, потому что среди этого великолепия и богатства чувствовал себя как в ловушке. Мы пошли к воротам, и Холмс ухмыльнулся. Вот вам и еще одна загадка, Ватсон. Откуда у него такая враждебность, Холмс? Я говорю о краже часов. Если их украли в июне, рост тут ни при чем. Как мы знаем, он в то время находился в мужской школе Чёрли Гранж. Если верить Джонсону, ламбард часы попали несколько недель назад, в октябре. Что же с ними было целых 4 месяца? Если их украл всё-таки Росс, почему так долго держал у себя? Уже у самых ворот мы увидели у себя над головами чёрную птицу, не ворона, а ворону. Я проследил за её полётом и перевёл взгляд в сторону усадьбы. Я увидел лорда Рейвеншоу. Он стоял у окна и наблюдал за нашим уходом. Руки он держал на бёдрах, а его круглые выпученные глаза неотрывно следили за нами. Я могу ошибаться, потому что мы ушли от усадьбы на достаточное расстояние, но мне показалось, что его лицо пылало ненавистью.